Как ожидал Фальк, остальные директора Айк Мэттл не выглядели умнее или порядочнее Гилли Кнацеля. «Дерьмо они, люди», — подумал Томми Фальк. «Я убью их без тени, сожаления». «О, наконец-то прибыл и мистер Кнацель!» — воскликнул какой-то толстяк с рыхлой мордой. «Ну, давайте начинать, господа, а то так хочется успеть на дневное шоу». какой еще шоу?» «Да вы что, не знаете?» «Фи только один концерт. У нас в фиолетовом зале». Это которая на канале ert TV рекламирует женские трусики? Да нет, трусики рекламируют Заза Нура, а это Фиханлок. Фальк смирил спорящих полным ненависти взглядом, и тут краем глаза заметил стволы двух пистолетов. Он отреагировал практически мгновенно. Толкнув спиной к нацеля, Фальк упал на пол, чтобы укрыться под массивным столом для заседаний. Пули часто застучали по дереву, и тонкая щепа взвелась в воздух. Приглушенные удары говорили о том, что часть выстрелов настигла мечущихся людей. Они стонали, сбивали стулья и опрокидывали шкафы с декоративными тарелками. Эта суета дала возможность Фальку выхватить свой пистолет. Ему были видны ноги стрелявшего, и Томми не составило труда прострелить их с двух выстрелов. Человек с пистолетами зарычал и упал на пол, продолжая стрелять из-под стола. В помещение ворвал состоявший за дверью охранник, но пуля, пущенная Фалька, сбила охранника с ног. «Томми, уходим!» – крикнул Берман, и его папка шлепнулась в дальнем углу зала. Раненый в ноги стрелок израсходовал все патроны, к дверям выкатилась зажигательная шашка. Фальк ударил по ней ногой, и она, завертевшись волчком, полетела обратно. Сверкнула яркая вспышка, подброшенный взрывной волной стол полетел вслед убегавшим. Кнацель получил удар по затылку и, выбив своим телом дверь, распластался на полу коридора. Вслед за ним выскочили оглушенные Фальк и Берман, подхватили бесчувственного Кнацеля и потащили за собой. Они успели пробежать метров 10, когда взорвалась кислотная мина, и на смену крикам раненых пришел треск все пожирающего огня и легкое пощелкивание металлических конструкций. На этаже завыла пожарная сирена. Надсадно дышав, Вальк Берман свернули к аварийной лестнице, но по ней уже топало множество ног. пожарные или охрана, это было неважно. Развернувшись, беглецы побежали к другому спуску. О том, чтобы воспользоваться лифтом, не могло быть и речи. На каждом этаже их могли ждать охранники. Фальк и Берман только-только добрались до другой лестницы, когда на этаж выбежали люди и, выкрикивая команды, застучали дверцами противопожарных шкафов. «Пожарные!» – прохрипел Берман и, поморщившись, дотронулся до кровоточащего бока «Ты ранен?» – забеспокоился Фальк. «Ерунда, Томми, пару часов еще смогу побегать, как клиент!» Фальк нагнулся над неподающим признаком жизни к нацелям и похлопал его по щекам. Тот застонал и приоткрыл глаза. «Ты как, парень, идти сможешь?» «Да», – чуть слышно отозвался директор. Фальк сокрушенно покачал головой. «Вот влипли. Ну ладно, Жак, помоги мне закинуть его на спину». Морщись от соднившей раны, Берман помог Фальку поудобнее положить к нацеле, и они начали спускаться вниз. Идти с ношей на спине было нелегко, однако Томми Фальк понимал, что Жак Берман уже не помощник. Он слабел на глазах. За три пролета до первого этажа Жак сел на ступеньки и сказал «Все, Томми, дальше давай сам». Фальк опустил на пол свою ношу и посмотрел товарищу в глаза. «Да, да, Томми. Только обойдемся без этих идиотских прощаний». Жак говорил с трудом. «Вот что я предлагаю. Спуститься у меня еще хватит сил. Потом я пойду первым и завяжу бой, а ты попробуешь проскочить через проходную». «Я понял, Жак. Ну тогда пошли». Уже без помощи Бермана Фальк взвалил на спину изрядно потяжелевшего к нацеля. Тот, придя ненадолго в сознание что-то пробормотал. «Что ты там бормочешь?» — спросил у своей ноши Томми. — Поддумать только. Председатель Грецкий. Это он стрелял. — Хреновый нам попался, председатель, — сказал Фальк и начал спускаться вниз. Оказавшись у двери, ведущей в коридор первого этажа, Фальк остановился и, не снимая с плеч кнацеля, прислонился к стене. Он подождал Бермана. — Не хочешь немного передохнуть, Жак? — Сейчас нет времени, Томми, — сказал Берман и слабо улыбнувшись добавил. — Потом отдохну. Он глубоко вздохнул и толкнул дверь. Фальк слышал, как уверенно звучали шаги Жака, будто не было никакой смертельной раны. Послышался резкий оклик, затем спокойный ответ Бермана. «Опять оклик!» Ему не поверили. И три выстрела. Два из них Фальк узнал. Это был голос Бермановского Зер-12. Томми подождал еще 10 секунд и, поудобнее перехватив кнацеля, вышел в коридор. Почти сразу он увидел Жака. Тот сидел, прислонившись к стене, на его груди расплывалось красное пятно. Однако Берман был еще жив и, приподняв голову, попытался что-то сказать. Пять минут по губам прочитал Томми.